Событие 54. Как показать действия косы зимой? Снег косить, но показывать надо будет. Пётр Пожарский возвращался из Нижнего, где лучшие кузнецы по его эскизам и деревянным моделям отковали 10 кос. С косой бывший генерал был знаком не понаслышке. До самой мобилизации ею летом махал, помогая родителям. И потом, когда уйдя на пенсию, поселился считай на даче. Регулярно приходилось махать. Сыновья подарили ему триммер электрический. Афанасий Иванович его попробовал и сложил назад в коробку. Косой и быстрее, и привычнее, и для организма на порядок больше пользы. Десяток кос из самого лучшего шведского железа кузнецы ему сделали. Куча денег ушла. И железо шведское дорого, и вещь непривычная, долго пришлось возиться. Ручки и косавище Плотники давно изготовили. Осталось соединить это в один инструмент и научить им пользоваться десяток мужиков по смекалистей. Пётр договорился с кузнецами, что если новый инструмент приживётся, то они ещё 200 штук сделают. Деньги княжич оставил на это дело старосте коровину. Мужики собрались, посмотрели, как княжич машет непонятным инструментом и хотели разойтись. Только Афанасий Иванович с его опытом из прошлой жизни понимал, что так он дело загубит. Русский крестьянин, человек костный, ему всегда положительный пример нужен. Поэтому Пётр выдал каждому по косе, велел пойти к берегу и накосить ему по два снопа камыша. Народ ушёл и долго не возвращался. Тогда пожарский пошёл туда сам. Легко и быстро накосил несчастные два снопа. Мужики почесали в затылках. И попробовали ещё раз. Через час, выкасив добрый километр берега, народ освоился и княжич ругаться про себя перестал. Зато теперь у мастеров бумажных дел было полно сырья. Смотрите, мужики, по второму разу начал объяснение княжич. Косой можно накосить гораздо быстрее. Я потом осенью приеду, покажу приспособу. Если её приделать, то коса при кошении будет пшеницу или рожь прямо сама вснопы укладывать. Так сейчас покажи, князь батюшка. Ты ведь уплывёшь, а нам озинь убирать. Новострил уши коровин. Вы без меня почему сами не научились камыш косить? Строго глянул на мужиков княжич. Непривычно оно, косовище твоё. Правильно, я вам покажу, у вас не получится, и вы косы по выбрасываете. Меня будете ругать поносными словами, а я там на урал камне пикать буду. А нам мне надо Улыбнулся княжич. Твоя правда, князь батюшка. Только ты возвращайся, не бросай нас сирых, высказался за всех староста. Куда ж я без вас?